Утром в комнате тишина. На Сашкином месте спит водитель. В доме никого нет. Надеваю шинель, бегу к машине. Вокруг нее ходит с автоматом на груди Сашка. А я спрашиваю я, что же ты меня-то не разбудил? «А ты спал, не добудешься», — говорит Сашка. «Ты зашиб вчера, тебя разморило». «А ты так и ходишь, один». А я выспался, говорит Сашка. Ну, походи немного, я погреюсь схожу. Я подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте, так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я скотина. Проучить меня нужно. Я предатель. Хоть бы кто-нибудь полез сейчас в машину, я его перерезал бы очередью. Из дома выходит старшина. «Ну как, ёжик, всё в порядке?» Я ничего не отвечаю. А ему и не нужно это. Он забирается в кузов, зевает во весь рот. «Иди зови ребят, ехать надо». «Погодите немного, — говорит нам мама Вики. — Сейчас пирог из картофеля готов будет. — Спасибо, нам пора, — говорю я. Вы пирог... «За наше здоровье съешьте с дочкой», — говорит Сашка. Мы идем к машине. Маша сидит в кузове. Она улыбается нам. «Выяснили точно. Еще 30 километров до базы», — говорит водитель. «Это потрясающе», — говорит Маша. «Все сели?» — высовывается из кабины карпов. И вдруг я вижу, бежит от дома через дорогу Вика. Она протягивает сверток. Я на ходу успеваю взять его. «Это пирог!» — кричит она. «До свидания!» Мы долго машем ей руками. «Как спалось?» — спрашивает Сашка у Маши. «Мы с хозяйкой отлично!» — смеется она. «А вот товарищ младший лейтенант не спал, кажется». я о н и спали!» — говорит старшина. «Ну, значит, вы не спали!» — смеется Маша. «Кто-то три раза за ночь будил нас, в дверь стучал». «Маша, мне надо с вами поговорить». «Я не стучал», — говорит старшина.